Глава 20. Тварей, облепивших истребитель Ананьева, расстреливал практически в упор, благодаря чему сэкономил ценный боеприпас. Обошел судно и выматерился, замерев у носовой части. Кокпит москита плотно на две трети был погружен в песчаную почву. И как мне вызволять лейтенанта из кабины? Учитывая состояние офицера, ему требуется немедленно лечь в медкапсулу. Максимум, что может встроенная в бронескаф аптечка, это поддерживать жизнь, и то недолго. Подошел к москиту вплотную, попробовал приподнять с одного края. Удалось лишь слегка сдвинуть, не более. Сервомоторы, встроенные в бронескаф, не справились с тяжелым истребителем. «Твою налево, и что мне делать?» Сел прямо на песок, прислонившись к борту судна, задумался. Первой мыслью было сделать несколько упоров с одной стороны москита, выкопать с одной стороны яму и в нее прокинуть истребитель. Он просто перевернется под своей тяжестью, и тогда. Оценив, сколько придется копать, выругался. У во скорее кислород закончится, чем я переверну судно на бок. Черт, до сих пор не проверил, насколько местная атмосфера пригодна для дыхания. Взгляд скользнул по горизонту. До воды метров триста, до полосы леса столько же. В голове проскользнула мысль «Почему такое широкое побережье?». Отогнал ее и перевел взгляд на небо, а секунды позже вскочил, как ужаленный. «Сука!» — сказал, как плюнул. На небе красовались сразу две луны. «Может быть, что здесь мощные приливы, и истребитель лейтенанта скоро затопит». Писк, встроенного в бронескав компьютера, привлек внимание. Вывел полученную информацию на забрало шлема, хмыкнул. «Дышать можно, но только через фильтры очистки. То есть в ближайшие семь дней не задохнусь. А вот командир космодесантников, если кабина погрузится в воду...» План созрел в голове минут через пять. Поднявшись на ноги, я направился к своему истребителю. Времени мало, нужно начинать действовать. Обошел свой москит вокруг, прикинув, где удобнее вбивать упоры. Посчитав требуемое количество бревен, быстро направился к лесу, про себя матеря всех чистильщиков вместе взятых. Работу закончил, когда уже стало темнеть. Небо налилось густой синевой, кое-где стали видны редкие на свалке звезды. А еще начался прилив, так что в кабину я забрался, когда истребителя кружила вода. «Третий отзовись!» Вновь попытался связаться с Ананиевым, но ответом была тишина. Уже четвертая, безуспешная попытка за сегодняшний день. Лейтенант так и не приходил в сознание. Черт, надеюсь, бортовой компьютер догадался отстегнуть ремни безопасности. Иначе штурмовик висит кверху ногами, что только добавляет проблем. Сменив канал связи, я потребовал. Первый доклад. Адмирал, Старпом явно волновалась, причем не за себя. «Нам удалось увезти всех чистильщиков. Через 43 минуты Басов приземлится на поверхность. У нас будет около 10 минут, чтобы приготовиться к встрече энергентов». «Состояние лейтенанта Ананьева не изменилось?» «Сейчас проверю», — отозвалась Киана. Пару секунд ожидания и раздался взволнованный голос. «Адмирал, бортовой компьютер третьего не откликается?» «Черт!» «Повторяй попытки, пока не восстановишь соединение». «Если удастся, тут же свяжись со мной!» «Приняла». Я бросил взгляд вниз на землю. «Воды около метра, не меньше. Можно попробовать?» Быстро провел предстартовую подготовку, мысленно перекрестился и активировал двигатели, выставив тягу на треть мощности. Рывок с места, глухой удар об выставленный мной упор, и москит начал плавно разворачиваться носом вглубь берега. «Сработало!» «Так, чуть добавить тяги? Отлично!» Система наведения с отключенным ограничением свой-чужой обнаружила цель прямо по курсу. Секунда-другая, и я, наконец, деактивировал двигатели. Приборная панель перестала делиться информацией, но уже знал, все получилось. Вновь открыв фонарь, бросился наружу. Требовалось поторопиться, вода уже добралась до истребителя-лейтенанта, а мне так вообще было по плечи. Извлек из набедренной кобуры лучевой пистолет и благодаря встроенной в шлем системе наведения принялся прицельно расстреливать самим же выставленные недавно упоры. Энергоячейка пистолета практически опустела, когда я закончил работу. Быстро забравшись в кабину, я вновь запустил двигатели и, выждав несколько секунд, постепенно начал увеличивать тягу. При этом повторял про себя, только бы не взлететь. Вроде не должен, но мало ли... Никто еще не проделывал таких трюков в судном, предназначенным совершенно для других целей. Десять секунд, и мой москит протаранил истребитель штурмовика. Удар получился таким, как если бы я не справился с управлением во время посадки и врезался в стенку посадочного шлюза. Но главное у меня получилось. Мой корабль таки подцепил судно лейтенанта, опрокидывая его на днище. Едва это произошло, как я заглушил двигатель разгерметизировал кабину и выбрался наружу. Внизу уже набегала низкая волна, вода прибывала с каждой секундой. Спустился вниз, разом погрузившись по пояс, и двинулся к поврежденному судну. Ругаясь трехэтажным матом, взобрался на истребитель, осмотрел фонарь кабины. Целый, нет ни одной трещины. Ударом бронированного кулака сбил крышку и ткнул пальцем в кнопку аварийной разблокировки кабины. С силой потянул крышку, которую заклинила на середине, затем обошел и пару раз ударил ногой, не боясь повредить. Сработало. Фонарь скользнул назад, и я, наконец-то, заглянул внутрь. Ананьев лежал в неудобной позе. Видать, свалился с кресла, когда москит перевернулся. Но главное, он был жив, хотя индикатор здоровья на груди бронескафа и мерцал желтым. А вот электроника истребителя почему-то сдохла. «Видимо, чистильщики смогли повредить судно». Склонившись в кабину, прикоснулся перчаткой к бронескафу лейтенанта. Спустя секунду, на забрали моего шлема, высветилась информация по состоянию офицера. Несколько переломов, множественные разрывы тканей. Компьютер бронескафа ввел Ананьева в сон, вколов снотворное и обезболивающее. И все равно, слишком долго он не приходит в сознание, а это неправильно. «Что ж...» «Транспортировать раненого можно, этим я и займусь». Ухватил штурмовика за эвакуационную петлю и потянул наверх. «Здоровый кабан, даже с сервомоторами тяжело идет». «Ну ничего, сейчас вытянем, главное, чтобы бронескав сохранил герметичность». Спускала она него по крылу почти до самой воды, в которую тут же спрыгнул. Взвалил штурмовика на спину и побрел к лесополосе. «Гребаный экибастус, неужели мы спаслись?» Выбравшись на сушу, прошел еще метров тридцать и только тогда осторожно опустил свою ношу на землю. Бросил взгляд на индикатор здоровья лейтенанта. Тот по-прежнему горел желтым. Что ж, придется сидеть ждать новостей из Басова. Вот только... Жрать хочется. А энзебрани зебрани с урезан по моему личному приказу. Здесь вроде имеются крупные животные, но охотятся на них. А вдруг окажутся несъедобными в пустую потраченные силы и ресурсы. Повернувшись в сторону моря, я сосредоточился на темных силуэтах истребителей и тут же выругался. «Сука, на том месте, где должен находиться мой москит, на фоне черной воды что-то светилось. Это могло означать лишь одно. Судно атаковано чистильщиком». «Да откуда вы все взялись, вампиры хреновы?» Поднявшись в полный рост, я задействовал вычислительный модуль бронескафа. Твою дивизию. Возле истребителя глубина более двух метров. И комплект почти на исходе. Разве что взять кассету с иглами у Ананьева. Чужая планета, ночь, море и я со здоровенным стволом дерева под мышкой бреду по шею в черной воде. Расскажи, кто такое поржал бы, но сейчас мне почему-то не смешно. Гребаный энергент, как увы он приперся, как вообще смог почувствовать работающий двигатель, ведь реактор-то его не привлек, только открытый выплеск энергии. Моя идея добраться к истребителю вплавь с треском провалилась. Ну, не предназначен бронескав для перемещения в воде и уж тем более под водой. Пришлось открыть стрельбу метров за сто, чтобы накрыть присосавшегося к судну чистильщика. Первый же залп показал, я впустую перевожу дорогостоящие снаряды. Проклятие. Может, выстрелы из пистолета привлекут энергента. Два энергетических импульса заставили светящееся марево пошевелиться. Я выстрелил еще пару раз, и чистильщик отлип от поверхности истребителя, двинувшись в мою сторону. Я уже активировал турель, приготовившись стрелять, когда прямо под энергентом вспучилась вода, и из нее взметнулось что-то массивное. Чистильщик дернулся вверх, но было уже поздно. Серебристые жгуты захлестнули энергетическое тело и рывком потянули вниз в воду. «Сука!» – взревел я на автомате, отворачиваясь от того, что должно было произойти. Совершенно точно зная, что случится, сгруппировался, приготовившись к неприятностям. И они не заставили себя ждать. Взрыв ударил по ушам. Динамики шлема просто не успели среагировать, лишь частично приглушив звук. Мгновением спустя до меня добралась взрывная волна. В спину ударила с такой силой, что тяжелый бронескав вместе с моей тушкой вырвала из воды и швырнула вперед, словно из прощи. В голове успела промелькнуть мысль «хорошо, что приземлюсь не на твердое». А затем навалилась тьма. Прошло уже пять минут, как океана безуспешно пыталась связаться с адмиралом. Его истребитель принимал сигналы, но в ответ была тишина. Что-то произошло там, на поверхности. «Софа, на планете могли еще остаться чистильщики?» «Один, максимум два», — ответил Искин. «Басов для них первоочередная цель, так как может свободно перемещаться в пространстве. Энергенты — это машины, настроенные в первую очередь на поиск, преследование и выкачивание энергии оттуда, где обнаружат ее». Энергентов на планете привлекла аномалия, но она неподвижна, а значит за крейсером погнались все чистильщики. «Хорошо, в таком случае мы изменим свой план. Лейтенант Картер, проложи курс на седьмую планету, но с расчетом, чтобы мы сначала обогнули шестую», – отдала приказ торпом. Интуитивно Марийка почувствовала, что приняла верное решение, а искусственный интеллект корабля тут же подтвердил это. Такой маневр позволит нам увеличить расстояние до энергента вдвое. Мы получим дополнительные пару часов, которых вполне хватит, чтобы отыскать адмирала и лейтенанта. Спустя час истребитель командира перестал принимать сигнал, и это еще больше обеспокоило океану. Скорее всего, москит адмирала был атакован чистильщиком, иной причины просто не могло быть. А значит шанс, что командир и лейтенант живы, был достаточно высок. Лейтенант Киана, энергенты продолжают преследование. Доложила Искин, когда крейсер начал огибать планету по высокой орбите. Рекомендую увеличить скорость. Спустя еще несколько часов, Мбасов приблизился к седьмой планете достаточно близко, чтобы начать сканировать ее поверхность. И сразу же начала поступать информация. Аномалия изменила свои параметры. В первую очередь сообщила ИИ. Теперь она больше походит на защитный купол. Земная Федерация использует подобные на планетах третьей категории и ниже. «Софа, ищи истребители!» Не сдержавшись, потребовал океана. Девушка сильно переживала за адмирала, которого про себя уже называла Михаилом. Истребители обнаружены. Находятся на побережье. По результатам сканирования у обоих москитов реакторы полностью исчерпали весь ресурс. Адмирал и лейтенант в радиусе 50 километров не обнаружены. Когда корабль приблизился на расстояние, позволившее произвести съемку местности, выяснилось, что от офицеров даже следов не осталось. Словно сквозь землю провалились. «Лейтенант Картер, сажай судно на поверхность», приказала старпом, понимая, что медлить больше нельзя. «Софа, передай приказ по кораблю. Всем приготовиться к отражению атаки чистильщиков».